развлечение корней. Ночной издалека сказал он. Числа я полюбил рано, чуть не с пелёнок, но вы слишком поздно понял, что это занятие не для меня. Как сказал Печорин, но я не создан для блаженства. Э, минуточку, остановил я его. Так дело не пойдёт. Печорин, герой повести Лермонтова. Вы же привели слова Евгения Негина из одноимённой поэмы Александра Сергеевича Пушкина. М? Вот видите, огорчился он. Я даже этого не могу. Единственное, чего я не забываю и не путаю, так это моих собственных стихов, и то, когда пою их под гитару. Какое совпадение, воскликнула девочка. Как говорят на телевидении, у нас в студии совершенно случайно оказалась гитара. Не хотите ли спеть? И не успел я оглянуться, как она уже сняла со стены мою семиструнку и с дурашливым реверансом поднесла заобывчелому посетителю. Глаза его засветились нежностью, он осторожно прошёлся по струнам, подкрутил колки и запел приятным тенорком. Всю жизнь над числами корплю, но без благих последствий. Я их без памяти люблю, и в том причина бедствий. Увы, увы. Лишь в том причина бедствий. Возьмусь задачку я решать, тружусь, а толку мало. Конца еще и не видать, а я забыл начало. Беда, беда, уже забыл начало. Зайти по делу как-то раз, мне в пять часов велели. Явился я в условный час, но через две недели. Кошмар, кошмар, лишь через две недели. Микстуру память укреплять, дал доктор мне недавно, но забываю принимать лекарства я исправно. И смех, и грех, не пью лекарств исправно. И все же чем-то мне мила, беспамятность такая, за тем, что ни обид, ни зла я не запоминаю. Да-да, да-да, обид не вспоминаю. Но свято помню об одном – Что непременно нужно, за доброту платить добром, за дружбу верной дружбой всегда. Всегда платить за дружбу дружбой. Очень, очень мило, сказал я, когда замер последний аккорд. Но так мы никогда не доберёмся до сути. Сейчас, сейчас всё будет в полном порядке, засуетился главный терятель. Видите ли, недавно в соседнем книжном магазине объявили лотерею. И в списке выигрышей я обнаружил книгу, о которой мечтаю с самого детства. А, вот здорово! Оживилась девочка. И что же это за книга? В самом деле? Что же это за книга? Растерянно пробормотал главный терятель. А, вспомнил. Она называется Развлечения корней из целых чисел. Смешно, удивилась девочка. Вы хотели сказать, Извлечение корней. Ни в коем случае не запротестовал тот. Извлекаются корни долго и скучно, зато разликаются быстро и весело. Вот, например, чтобы извлечь корень квадратный из числа 81, надо так и подумать. Другое дело развлечение при извлечении. Для этого достаточно сложить цифры подкоренного числа 81. Не верьте? Хм, так запишите и проверьте. 8 плюс 1 равно 9. А 9 это и есть корень квадратный из 81. Что-то тут не так, усомнилась девочка. Конечно, не так, засмеялся он. Но ответ-то правильный. Или еще. Надо извлечь корень кубический из числа 512. Снова складываем цифры под коренного числа. Пять плюс один плюс два. Что получаем? Восемь. Но ведь это же и есть корень кубический из пятисот двенадцати. Хм, забавный фокус, сказал я, невольно втягиваясь в игру. Но вот корень квадратный из числа сто двадцать один таким способом уже не извлечешь. «1 плюс 2 плюс 1 – это 4, а корень квадратный из 121 равен 11?» «Не спорю», – засмеялся он. «Но зачем же вечно показывать один и тот же фокус? Можно и другой!» «Первые две цифры числа, 121, образуют число 12. Вычтем из 12 и третью цифру 1 и получим 11!» выпылила девочка в полном восторге. Смешно. Смешно, смешно. Ни то слово, возразил главный терятель. Восхитительно. Не зря я мечтаю об этой книге, не зря приобрёл билет лотереи. Я осторожно поинтересовался, почему он думает, что выиграет именно эту книгу. Но по его словам, иначе и быть не может. Уж раз он что задумал, Так оно непременно сбудется. В том случае, если мы восстановим номер билета, напомнил я. Но этого никогда не случится, пока вы не расскажете наконец при каких обстоятельствах билет потеряли. При самых таинственных, отвечал он, загадочно понизив голос. Сперва он был, а потом его не стало. И это всё? изумился я. Всё, впрочем, нет. Не следует забывать, что пропал ещё и номер. И это несмотря на то, что я изучал его целых 2 дня. Последнее замечание настроило меня на лирический лад. Дело в том, что я постоянно мудрю с числами. Изучаю номера телефонов, встречных машин, Сберкас и произвожу с ними всевозможные манипуляции. Перемножаю цифры, складываю и всегда подмечаю забавные закономерности. Похоже, главный терятель был тоже не чушт этому увлечению, и мы с ним добрых полчаса проболтали о своих находках. Потом мне пришло в голову, что человек, 2 дня изучавший номер билета, должен бы запомнить хоть какие-то его приметы, но надежда моя тут же лопнула. Ну если главный терятель и запомнил, так только то, что номер был записан цифрами. Я уж собирался объявить дело безнадёжным, но вовремя сообразил, что забытое число можно восстановить с помощью ассоциаций. Этот надёжный приём не раз выручал меня как раз в таких затруднительных случаях. Разумеется, речь не об ассоциации футболистов или шахматистов. Я имею в виду чудесное свойство нашего ума. Допустим, вы должны были купить молока и забыли. Но тут начинает мяукать ваш голодный котёнок, И вы сразу вспоминаете про молоко по ассоциации. Да, ассоциация это прекрасно. Подобно главному терятелю я тоже сочинил про них песенку и непременно её спеть, благона оказалась, кстати. Правда, голоса у меня никакого, но в наши дни это никому не помеха, ведь теперь песни не поют, а на шёптуют. Поэтому я взял гитару и будро зашептал. Всё забывать мы мостаки? И всё терять гораздо: тетрадки, кепки, гребешки, закладки, скрепки, ремешки, очки, платки и кошельки, и уимочисел разных. Но чтоб не потеряли вы надежде цену знайте. И уж, конечно, головы, само собой головы ни в коем разе головы при этом не теряйте. Открыть мне удалось закон? Прошу не сомневаться, найти вам всё поможет он вернуть вам всё поможет он припомнить всё поможет он закон ассоциаций значит так сказал я без всякой паузы как только песня была дошёптана что мы имеем на сегодняшний день с одной стороны мы имеем потерянное число и никакой надежды его восстановить поскольку пострадавший не помнит ни одной его приметы а без примет какой розыск С другой стороны, у нас есть мощное вспоминательное устройство, именуемое ассоциациями, которое, однако, выражаясь научно, нуждается в энергичных поощрительных мерах. В переводе на общий человеческий язык это означает вот что: под лежачий камень вода не течёт. Ассоциации капризны. Они приходят не тогда, когда их ждут, а когда им самим вздумается. Стало быть, надо их дразнить, будоражить. перебить. Словом всячески приваживать. Как вы думаете, что отсюда следует? Отсюда следует, что мы немедленно отправляемся гулять, перебила меня девочка. Вот чего я не ждал. Гулять? Да ещё в такую погоду? Но тут оказалось, что дождь давно перестал, что за окном сияет яркое солнце, и листва на деревьях такая свежая, такая сочная, что съесть её хочется. и тротуары до того промыты, что хоть босиком по ним шлёпай. И словом всё шло к тому, что мы отправляемся на охоту за ассоциациями и на мы словами начинаем увлекательную игру. Хотя по правилам этой игры нам всё же кое-чего не хватало, одной небольшой, но важной детали, одной маленькой точки. И точку эту поставила девочка. Леди и джентльмены, сказала она торжественно, обращаясь, как видно, не только к нам, но и к себе самой. Нам выпала честь найти важное утерянное число и стать участниками сыскной операции. Для этого у нас есть всё. Главный пострадавший, именуемый также главным терятелем, главный сыщик, он же главный находитель, главная ищейка по прозвищу Пуся и наконец главный секретарь, который обязан записать по дороге всё достойное внимания. Тут она извлекла из сумки блокнот с шариковой ручкой, подняла его как для присяги и поклялась честно и без страха выполнять свой сыскной долг. Мы с главным терятелем последовали её примеру. Пуся выдал напоследок сдвоенная тяфтяв, и новоявленная сыскная группа ринулась на свою число розыскательную операцию.